Хон Мин Джон. Пушистый шеф. Как на вкус. Золотистые листья клёна трепетали на прохладном осеннем ветру. Один из них полетел вниз и приземлился прямо на голову мирно посапывающего под деревом камняма. Был разгар дня, но кот спал так крепко, что даже не пошевелился, лишь слегка дернул усами. Прошлой ночью он облазил все закоулки этого района и очень устал. Одинокий кленовый лист на его голове напоминал корону. Ветер подул вновь и на этот раз принес с собой аромат еды. Запах защекотал нос кота. И тот все же открыл глаза, поднял голову и огляделся. Среди множества кафе на другой стороне парка одно выделялось особенно пестрой вывеской. Она и привлекла внимание камняма. «Яркая пицца!» — гласила надпись. «Хм, а я еще никогда не бывал в пиццерии», — подумал кот и направился в сторону кафе. Колокольчик на двери мелодично звякнул, когда кот вошел внутрь, но никто не вышел ему навстречу. Камням решил, что хозяин, наверное, занят на кухне. Кот постучал лапкой по внутренней стороне двери и громко позвал. «Есть кто-нибудь?» Никто не откликнулся. Тогда Камням крикнул еще громче «Извините, есть кто-нибудь?» Из кухни вышла хозяйка кафе. На ее руках были прихватки, сделанные из лоскутов плотной ткани. — Это ты кричал? — удивленно спросила женщина. — Да, я, — кивнул кот. — Меня зовут Камням. — Камням. Хорошее имя. Но тебе сюда нельзя, ведь котам запрещено находиться в кафе. Хозяйке явно было неловко. Кот неторопливо обвел пиццерию взглядом. — Я ненадолго, — сказал он. — Все равно посетителей сейчас нет. Камням подкатил свой чемоданчик к одному из столов и запрыгнул на стул. Да так естественно и решительно, словно проделывал это не один раз. — Кажется, пиццу пора доставать. Кот сморщил нос и кивнул в сторону кухни. — О, нет, я совсем забыла, — воскликнула хозяйка кафе. Женщина побежала на кухню и достала из печи горячую пиццу. Заведение тут же наполнилось чудесным ароматом свежей выпечки. «Прожарилась как надо», — довольно сказала хозяйка. «Ко проследовал за женщиной на кухню и теперь пристально наблюдал за ее действиями. «Можно понюхать?» — спросил кот, глядя хозяйке в глаза. «Мне очень интересно, какие ингредиенты вы использовали?» «Неужели ты можешь понять это?» — по одному лишь запаху удивилась она. А задаченная хозяйка всплеснула руками и протянула блюдо с пиццей коту. Камням набрал в грудь побольше воздуха, наклонился к тарелке и глубоко вздохнул. «Хм, по запаху и правда сложно понять», — сказала наконец. «Кажется, какая она на вкус, можно узнать, только если попробовать». Женщина посмотрела на него с сомнением. «Какой же все-таки наглый кот ко мне пожаловал!» — подумала она. «Мало того, что в кафе зашел, так еще и пиццы хочет поесть!» Но хозяйка быстро отогнала эти мысли. «Сказать по правде, эта пицца стала результатом более месяца экспериментов. Будет хорошо, если кто-то оценит ее вкус. Пусть даже этим кем-то окажется кот!» Подумав, женщина отрезала большой кусок и подала его камняму. Кот достал из сумки слюнявчик и надел его. Затем взял в лапки вилку и нож. — Ну-ка, попробуем, — облизнулся он. — Пиццу надо есть, пока она горячая. Камням нарезал ее на маленькие кусочки и аккуратно положил один из них в рот. И тут же широко распахнул глаза от удивления. Настолько это было вкусно. — Благодаря батату... Овощи, которые часто называют сладкий картофель. Пицца такая мягкая и сладкая. Вместе с солоноватым беконом просто объедение. А этот тягучий ароматный сыр, — промурлыкал кот блаженно жмурясь. Да и оливки хорошо подходят, правда? Камням так точно все описал, что хозяйка кафе даже рот приоткрыла от удивления. А ты, я смотрю, молодец. По запаху понял, что пицца готова и безошибочно определил ингредиенты на вкус. — Такова уж наша кошачья природа, — отмахнулся камням. — Иногда наш нос рассказывает нам не меньше, чем глаза. Ни одни собаки обладают великолепным нюхом. Камням ел не торопясь, тщательно пережевывая, и вскоре на тарелке не осталось ни крошки. Сидящая рядом хозяйка с улыбкой наблюдала за ним. Вдруг зазвонил телефон. Хозяйка подошла к кассе и подняла трубку. «Как же так?» — воскликнула она, моментально посерьезнев. «Что я буду делать, если вы сейчас уволитесь? Дайте мне хотя бы время найти вам замену!» Очевидно, собеседник не согласился, и хозяйка, положив трубку, опустилась на стул и спрятала лицо в ладонях. «С сотрудниками настоящая беда!» — вздохнула женщина. «А я ведь думала, мы сработались!» «Камням!» Мягко коснулся лапкой ее колена и спросил, «Хотите, я стану вашим помощником? Обычно я не работаю, но мне же надо как-то отплатить вам за ту вкуснейшую пиццу». «Спасибо, но мне требуется человек, а не кот», — тихо ответила хозяйка. «Нужно разрабатывать новое меню и заниматься рекламой, а иногда и работать курьером». Раздавшийся вновь звонок не дал женщине договорить. Не успела она подняться со стула, как камням оказался у трубки. «Кафе «Яркая пицца». Чем я могу вам помочь?» Хозяйка покачала головой и протестующе замахала руками, призывая кота замолчать. «А что же камням?» Он не только не положил трубку, но еще и принялся что-то деловито записывать на лежащей рядом салфетке. «Понял», — заявил он, — «ожидайте доставку в ближайшее время». Женщина скрестила руки на груди и вздохнула, неодобрительно глядя на непослушного кота. Не обращая внимания на недовольство хозяйки кафе, камням протянул ей салфетку с заказом и адресом доставки. «Помогу вам, но только в этот раз. Я знаю этот район вдоль и поперек», — спокойно сказал он. Гордо приосанившись, кот закатил свой чемоданчик за кассу и спросил, «Могу я оставить его здесь?» Хозяйка кивнула и скрылась на кухне. Раз поступил заказ, надо его приготовить. Ко тоже не сидел, сложа лапы. Кот достал коробку и напитки. Положил в контейнер маринованные огурцы. Даже купон не забыл. Все четко по инструкции. Важно сделать все заранее, чтобы доставить пиццу горячей, только из печи. Вскоре кафе наполнил манящий аромат свежей выпечки. Хозяйка разрезала готовую пиццу забавным круглым ножом. «Ты точно справишься?» — спросила женщина, заклеивая коробку и передавая ее коту. «Пожалуйста, неси аккуратно». «Не переживайте, все будет хорошо», — заверил ее кот. Мурлыча под нос, камням вышел из пиццерии и направился к месту доставки. «Если вам любопытно, что это за песенка, я отвечу вам — собственного сочинения». У Камняма был такой талант. Кот мог придумать мелодию из чего угодно. По пути к нужному дому он придумал и спел целых пять. Вот одна из них. «Пиццу в вкусную несу, вечеринка на носу. Как же мне не веселиться, когда рядом будет пицца!» Когда кот позвонил в дверь, из квартиры послышались радостные голоса. «Ура! Пиццу привезли!» — закричали дети и бросились открывать. Их было трое. Брат и две сестры, одна постарше, другая помладше. Они в нетерпении толпились в прихожей, но быстро переключили внимание с еды на вошедшего Камняма. «Папа! Папа!» — закричал мальчик. «Смотри, тут котик!» «Кот принес нам пиццу!» — воскликнула старшая девочка. «Какой милашка!» Камням достал из сумки коробку с пиццей, напитки и закуски. новые «Ну, у меня и фантазеры!» — донесся из другой комнаты голос отца. «Скорее забирайте заказ и к столу!» Дети поблагодарили кота и Камням ко направился обратно в кафе. Хозяйка ждала его на пороге. «Какой ты молодец!» — всплеснула она руками и улыбнулась. «Только что звонили клиенты, нахваливали пиццу и тебя. Сказали, что им все очень понравилось и вкус, и качество доставки». Камням развел лапами, словно по-другому и быть не могло. Хозяйка поправила сползающие с носа очки и откашлялась. «Ты хотел стать моим помощником?» — начала она. «Если тебе не сложно, поработай в пиццерии несколько дней, пока я ищу нового сотрудника». Кот снова развел лапами, как бы говоря, почему бы и нет. «Для начала я немного отдохну», — зевнул он. «Доставка — дело непростое». За кассовой стойкой расположился небольшой, но чистый и удобный диван, на котором камням с удовольствием и улегся. Уютно-то как! Давненько же ему не приходилось лежать на мягких подушках. Кот заурчал и почти провалился в долгожданный сон, когда рядом появилась хозяйка кафе с сумкой в руках. — Я схожу на рынок, — сказала она, — а ты, дружочек, присмотри пока за пиццерией. — Будут гости, скажи, что мы обслужим их попозже. Да, — Да-да, — ответил камням в полудреме, и тут же крепко уснул. Последние слова хозяйки кот уже не услышал. Золотистые осенние листья, словно застывшие блики солнца, кружились на ветру. В этот раз они не потревожили сон кота. Вместе вкуснее «Дзинь-дзинь!» Сладкий сон камня Камняма прервал перезвон колокольчика на входной двери. В пиццерию зашли дедушка с внуком, похожие как две капли воды. Разве что фетровой шляпы у мальчика не было. К камням подтянулся, умыл мордочку и пошел встречать гостей. «Добро пожаловать!» — учтиво сказал он. «Ух ты! Здесь кот заулыбался, мальчик! Как здорово!» Дедушка нахмурился. Обвел помещение придирчивым взглядом и неодобрительно хмыкнул. — Кот, в пиццерии? Какое грубое нарушение санитарных норм. Пойдем в другое место. Мужчина хотел потянуть мальчика за собой, но тот вывернулся и расположился за столиком у окна. — Не хочу. Можно мы поедим здесь? Ну, пожалуйста, — упрашивал мальчик. Дядушка вздохнул, но все же поддался на уговоры внука и сел рядом. Камням смахнул со стола невидимые крошки и налил в красивые стаканы воду. Мальчик болтал ногами и едва не подпрыгивал на месте. Но дедушку впечатлить было не так просто. — Ты один здесь, что ли? — спросил он. — Где хозяин? Я хочу с ним поговорить до того, как сделаю заказ. — Хозяйка ушла на рынок, так что и я временно за главного, — ответил камням. Дедушка довольно улыбнулся. — Что ж, ничего не поделать. Раз ни повара, ни хозяина нет, то придется нам наведаться в другой раз, — сказал он, хлопнув в ладоши. — Джи, пойдем. Я куплю тебе что-нибудь повкуснее пиццы. Дедушка торопился покинуть кафе. Хозяйки кафе не было. Настоящее везение. Следовало уйти, пока она не вернулась. На самом деле дедушке совсем не нравилась пицца. — Но чего не сделаешь ради любимого внука? — Я не хочу что-нибудь! Я хочу пиццу! Дед, ты же обещал! Обещал! — заупрямился мальчик. Его губы задрожали, а из глаз полились крупные слезы. «Ну, ну — Ну-у-у! мужчина похлопал внука по плечу и растерянно огляделся. Судя по всему, дедушка совершенно не представлял, что делать в такой ситуации. — Ох уж эти люди! Что бы они без нас котов делали, — подумал камням и решил взять дело в свои лапы. — Да, хозяйки нет, но пицца-то есть! — заурчал кот и ткнулся лбом в ладонь мальчика. — Сделайте заказ, а об остальном я позабочусь. В мгновение ока камням принес меню. Красочные картинки привлекли внимание мальчика. Он перестал плакать и принялся их рассматривать. Кот внимательно наблюдал за ним. «На твоем месте я бы съел яркую пиццу!» Камням указал на фирменное блюдо тот самый эксперимент хозяйки. «Она волшебная и поэтому исполняет желание!» Мальчик еще не попробовал ни кусочка, но его глаза засияли так, словно магия уже сработала. Дедушка поднял бровь и хмыкнул. «Похоже, сегодня придется смириться с пиццей на обед!» «О-ну!» — сказал он снова но уже с другой интонацией. Тем временем Камням отправился на кухню готовить заказ. Кот завязал на выпирающем животике фартук и натянул поварской колпак, так похожий на воздушный белый хлеб. Теперь Камняма не отличить от настоящего повара. Но сможет ли кот подтвердить это звание делом и приготовить пиццу? Раньше он только ел это блюдо и никогда его не готовил, но все бывает в первый раз. «Скажу вам по секрету, у Камняма был особый талант. Если он видел, как что-то делается, он мог это повторить. А за хозяйкой кот наблюдал очень внимательно. Для начала надо замесить тесто. Мягкое, словно подушка. Подушка. Глаза Камняма заблестели. Он понял, что может применить технику мягких лапок. Недаром коты оттачивали ее из поколения в поколение». Обычно ее используют, чтобы устроиться поуютнее на лежанке или показать любовь к хозяину. Но для теста тоже лучше не придумаешь. Кухню наполнил тягучий запах оливкового масла с кислинкой дрожжевой закваски. Камням поочередно нажимал лапами на тесто, пока оно не стало воздушным. А затем взялся за скалку. Со стороны могло показаться, что ему легко. Но таково уж правило котов всегда оставаться невозмутимыми и никогда не отступать. Сейчас эти два умения были как нельзя кстати, ведь настало время самого сложного этапа. Камням положил тонко раскатанное тесто на передние лапы, глубоко вздохнул и подбросил его. — Кия! — крикнул кот. — Оп-ля! Камням ловил тесто так ловко, словно делал это каждый день. Он настолько увлекся, что не заметил заглянувших на кухню дедушку и внука. — Ух ты! — «Как здорово!» — воскликнул мальчик и захлопал в ладоши. Воодушевленный похвалой кот принимал забавные позы и даже начал пританцовывать, не забывая при этом протеста. Основа для пиццы летала и крутилась в воздухе. Она становилась больше и тоньше, но не рвалась. Дедушка сложил руки на груди и внимательно наблюдал за камнямом. Ему было очень интересно, сможет ли кот приготовить все как следует. — Нельзя баловаться с едой, — мужчина укоризненно покачал головой. — А если он уронит это тесто? Но случилось другое. Через несколько мгновений основа для пиццы прилипла к потолку, как специально. — Этот кот! — дедушка цокнул языком. — Я так и знал. Вот поэтому нужно слушаться взрослых. Теперь ему, как самому старшему и высокому, придется еще и тесто с потолка снимать. А ведь он просто хотел пообедать с внуком. Стоило мужчине подойти поближе и посмотреть наверх, как тесто со шлепком упало ему на лицо. — Ай, да что же это такое? — последовал недовольный возглас. Мальчик с разинутым ртом смотрел, как дедушка безуспешно пытается снять тесто с головы. Оно так и липло к рукам. — Прошу меня простить. Камням аккуратно помог мужчине освободиться и поклонился. — Это вышло случайно. Дядушка стряхнул с пиджака муку и что-то недовольно пробормотал, но открыто возмущаться не стал. — Какую бы начинку положить, чтобы и ему понравилось, — думал кот, пока разминал новый кусок теста. Камням так погрузился в работу, что опять начал выкрикивать. — Оба! Вот так! Есть! Когда основа для пиццы была готова, кот круговыми движениями распределил по тесту томатный соус, щедро натер сверху сыр и добавил остальные ингредиенты. Теперь можно выпекать. Чтобы скрасить ожидания, перед вкусным обедом камням решил сделать зарядку под новую забавную песенку. — Полон пиццей живот танцевать выходит кот. Надоело танцевать? Тогда можно и в кровать. От заполнившего сначала кухню, а затем и все кафе-запах, у камня мы потекли слюнки. «Пора — Пора! Кот достал пиццу, разрезал ее на ровные кусочки и подал гостям. — Ваша яркая пицца! — воскликнул он. — Приятного аппетита! — Ух ты! — чуть ли не подпрыгнул на стуле мальчик. — Дедушка, давай скорее пробовать! — Не забудь загадать желание! — напомнил камням. Уже с пиццей в руке мальчик зажмурился, кивнул сам себе и жадно откусил. Дедушка тоже взял кусочек, но на его лице все еще читалось недовольство. — Что в этом вкусного? — проворчал он. — Я бы лучше съел остренькие оладьи с зеленым луком. Но стоило мужчине отправить пиццу в рот, как выражение его лица резко изменилось. — Это же... Дедушка съел весь кусочек и взял еще один. Мягкий сыр и свежий зеленый перец идеально дополняли друг друга по вкусу и текстуре, а пряный бекон добавлял необходимую перчинку. Остроту балансировал сладкий картофель, а за ним и хрустящая корочка. с Мужчина не мог понять, что же еще там было. — Какая необычная пицца, — хмыкнул он. — Что ты туда добавил? Камням сходил на кухню и принес оттуда свой секретный ингредиент. «Вот», — сказал он, — и протянул дедушке пучок зеленого лука. Обычно его используют при мариновании капусты кимчи — острой корейской закуски, а также кладут в оладьи и другие блюда. Например, рядом с пиццерией есть популярное кафе, где почти все готовят с луком. Кот много раз бывал там и смотрел, как это делается а мы помним, что камня может повторить то, что видел». Идея добавить зеленый лук в пиццу пришла ему в голову внезапно, и кот был рад, что не прогадал. «А я-то думаю, почему так похоже на мои любимые оладьи?» просиял мужчина. «И тоже хорошо ест, даже не выковыривает ничего». Дядушка погладил внука по голове, и мальчик широко улыбнулся. «Деда, у меня нет лука, поэтому все очень-очень вкусно». Мужчина прищурился и внимательно посмотрел на оставшуюся пиццу. Удивительно, но лук и правда был только в одной ее части. пиццы из половинок. Это надо же такое придумать. Дедушка одобрительно кивнул коту, будто никогда в нем и не сомневался. Гости разделили оставшиеся кусочки между собой и с большим аппетитом их доели. И дедушка и внук покинули пиццерию во много раз счастливее, чем вошли в нее. Деда! — Давай еще раз сюда придем, — предложил мальчик. — Не верю, что говорю это, но я не против, — ответил мужчина. — И друзей обязательно надо позвать. — Да! Когда посетители ушли, камням привел кухню в порядок и вернулся на диван. — Интересно, почему хозяйки так долго нет, — подумал он. Некоторое время кот выжидающе смотрел в окно, но поток людей, размеренно шагающих по улице, убаюкал его. — Камням счастливо дремал, пока не пришли следующие гости. Секреты поедания пиццы Дзинь -дзинь. На этот раз Камням заснул так крепко, что аж подскочил от звука дверного колокольчика и чуть не свалился с дивана. Сон кота потревожили две удивительно похожие девочки. Если бы не разная одежда, Камням подумал бы, что у него с просонья двоится в глазах. «Кажется, тут никого нет», — сказала одна из них. «И правда никого», — согласилась с ней другая. Сестры-близняшки уже хотели уйти, но кот вовремя их окрикнул. «Вы же пиццу пришли поесть!» Камням приглашающе махнул лапой. «Заходите!» «Ой, какой милый котик!» Умилилась одна из девочек и прижала руки к щекам. «Настоящий кот!» Ее сестра села на корточки и вытянула руку. «Иди сюда! Кис-кис-кис!» Камням приложил лапу к колбу и покачал головой. С любителями котов сложнее всего. Столько шума из-за малейшего действия. Может, все-таки стоило притвориться спящим? Нет, нехорошо поступать так с гостями. Вздохнув, камням проводил близняшек за один из столиков и принес меню. Сестры даже не открыли его и сразу хором сказали «Сделай нам очень-очень вкусную и красивую пиццу. Мы хотим заснять ролик». «Видеоролик?» Камням удивленно наклонил голову. «Но зачем?» «Да что, это же так весело!» Воскликнули девочки одновременно, будто приготовив ответ заранее. «Всегда интересно придумывать, чтобы еще заснять», добавила одна из них. «Так мы можем поделиться хорошим настроением», мечтательно улыбнулась другая. «А кто смотрит ваши видео?» заинтересовался Камням. «Папа и мама». — начала перечислять одна из сестер, загибая пальцы. — Тетя, которая живет за границей. Иногда наши одноклассники. Камням переводил растерянный взгляд с одной девочки на другую и все еще не мог понять, зачем же они хотят снять этот ролик. Одна из близняшек расстроенно вздохнула и начала объяснять. — Популярные каналы смотрят столько людей, а наш пока только родственники и знакомые. — Нужно снять классное видео о чем-то необычном, чтобы всем понравиться. — Говорите, много кто может посмотреть? Ко мне довольно потёр лапки. — Тогда можно и мне сняться. — Вообще, я такое не люблю, но уж очень интересно увидеть себя в кадре. — Правда? — воодушевились девочки. — Конечно, давай с нами. От радости одна из сестер захлопала в ладоши, а вторая заулыбалась еще шире. У видео с котами всегда так много просмотров. Камням тем временем задумался. Недавно ему попался ролик, где домашний кот тайком забирается в коробку из-под пиццы. Но есть пиццу вместе с котом, такого еще точно никто не делал. Камням довольно заурчал, представляя количество лайков на ролике Пока девочки готовились к съемкам, кот занялся пиццей. Прекрасной и на вид, и на вкус. Из сосисок он сделал круглое лицо, а оливками выложил глазки и ротик. Такую красоту и есть жалко. Камням поставил свежеиспеченную пиццу на стол и расположился между близняшками. «И что мне делать?» — поинтересовался кот. «Есть вместе с нами», — сказала одна из сестер. «И все?» — удивился Камням. «Неужели сниматься и правда так просто?» — Ага, — подмигнула ему вторая, настраивая камеру на телефоне. Камням сразу же взял кусочек пиццы. Такая ароматная и нежная, не терпится попробовать. — Ой, подожди, — замахала девочка руками. — Мы же еще не снимаем. Камням грустно посмотрел на свой кусочек и нехотя положил его обратно. — Камера? — Мотор раздался сигнал, и внизу экрана пошел отчет времени. «Всем привет!» — бодро начала одна из девочек. «Это снова вкусняшки-близняшек, канал, от которого текут слюнки. В этом выпуске мы съедим всеми любимую пиццу». Близняшки похлопали и стали показывать блюдо дня зрителям, практически отталкивая друг друга и зажав камнямы между собой. «Кстати, сегодня у нас особый гость — господин Кот». Наконец-то вспомнила о камнями одна из близняшек и отодвинулась, чтобы было лучше видно. — Пожалуйста, представьтесь. — Меня зовут Камням. Кот склонил голову в знак приветствия. — Так вот, мы вместе с господином Камнямом будем есть пиццу, — продолжила девочка. — Господин Камням, вы уже все приготовили для такого вкусного обеда. Кот кивнул и достал из сумки вилку, нож, слюнявчик, и маленькую стеклянную бутылочку. — Теперь можно есть, — гордо сказал он. Сестры растерянно переглянулись. Раньше они не видели котов с такими безупречными манерами, но то, что произошло дальше, удивило девочек еще больше. Несмотря на всю свою элегантность, кот ел чуть ли не быстрее, чем дышал, только крошки по сторонам и летели. Одна из близняшек остановила запись. «Извини, котик, но не ешь так быстро», — сказала она. «Людям же будет неинтересно смотреть». «Почему?» — удивился камням. «Вы же сказали, что достаточно просто есть». «Да, но сначала нужно показать пиццу в камеру, рассказать, как вкусно она пахнет и из чего сделана», — важно сказала одна из девочек, чтобы зритель казалось что он ест вместе с нами, понимаешь? «У нас же рубрика «Вкусняшки», а не смотрите и завидуйте». Не успел камням ответить, как девочка с серьезным лицом продолжила объяснять. — Мы не хотим снимать видео просто так. И не хотим притворяться. Она посмотрела прямо на кота. — Для нас важно поделиться по-настоящему вкусной едой, подарив кусочек радости другим. Но это нужно показать. — Да, встряла другая сестра. Творчество должно вызывать приятные эмоции. По крайней мере, так хотим сделать мы. Это фишка нашего канала. Камням вздохнул. — Какие все-таки люди сложные! — Зачем тогда сказали, что можно просто есть? — проворчал кот. — Теперь я понял. Обычно я не могу устоять перед угощением, но теперь буду стараться. Когда сестры снова включили запись, камням приосалился аккуратно взял ломтик и принюхался. — Господин кот, — важно произнесла одна из сестер-близняшек, — что вы думаете об этой пицце? — От ее запаха голова идет кругом, — с чувством ответил Камням. — У вас кружится голова, — забеспокоилась вторая. — Нет, просто аромат так хорош, что вскружил мне голову. Камням блаженно зажмурился. — Лучше не спрашивайте, я все равно не смогу описать словами. Близняшки засмеялись, прикрывая рот руками. — Какой же бесхитростный этот кот! Когда перед тобой вкусная еда, но тебе нельзя ее попробовать, конечно, закружится голова. — Мы услышали оценку нашего гостя и теперь можем приступить к дегустации, — смилостивилась одна из девочек. — Секундочку! — неожиданно для близняшек воскликнул кот. Камням Ко поставил свою бутылочку прямо перед камерой и снял с нее крышку. К удивлению девочек, внутри оказалась не жидкость, а коричневатый порошок, который кот и высыпал на пиццу. — Что это? — одна из близняшек с сомнением посмотрела на камняма. — На сырную посыпку не похоже. — Волшебная приправа, с которой все становится в десять раз вкуснее, — лукаво ответил кот и взял еще один ломтик пиццы. И из чего же она сделана?» — заинтересовалась другая и подсела ближе, заглядывая в баночку. «Обычно я никому не рассказываю, но для вас, так уж и быть, сделаю исключение». Камням приложил лапку к мордочке, а затем прошептал. «Это приправа из анчоуса! Таких маленьких рыбок!» «Фу, анчоусы!» — воскликнула одна сестра. «Гадость какая!» — согласилась с ней вторая. Девочки поморщились всем своим видом, показывая, насколько им не нравится это блюдо. Анчоусы. Само слово навевает мысль о чем-то неприятном, даже если вы их никогда не пробовали. Но камням уже приправил ими пиццу и ел с большим удовольствием. Сестры посмотрели друг на друга, на кота и на стремительно исчезающее угощение Может, и им стоит попробовать кусочек. Поначалу запах анчоуса был очень сильным. Но с каждым укусом приправа все больше смешивалась с начинкой, и пицца становилась все вкуснее. Не зная девочки об этом заранее, они бы ни за что не догадались, что едят рыбу. — Ух ты, и правда очень здорово! — воскликнула одна близняшка и хлопнула в ладоши. — Господин Кот, вы настоящий шеф-повар! — Так и есть! — кивнула другая. — Дорогие подписчики, пицца с приправой из анчоуса — это нечто. Вы просто обязаны тоже попробовать. А еще рыба очень полезна, особенно детям». Камням был счастлив видеть, с каким удовольствием близняшки едят приготовленную им пиццу. Все съели по паре кусочков, и на тарелке осталось два последних. Как же их по-честному разделить? Девочки заволновались, ведь им не хотелось никого обидеть. Обычно они ели пиццу вдвоем, и таких вопросов не возникало. Но сестры переживали зря. Камням не растерялся и разрезал оставшиеся ломтики на три части. Так у всех снова оказалось по два кусочка. — Пиццу всегда нужно делить поровну, иначе будет не так вкусно, — улыбнулся кот. Близняшки одновременно закивали и подняли большие пальцы вверх. Вскоре пицца была съедена, и девочки стали прощаться со зрителями. — Наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Пока-пока, — хором сказали сестры. Как только запись остановилась, близняшки тут же включили видео. Надо же посмотреть, что получилось. Когда Камням посыпает пиццу приправы из анчоуса, у него такое милое выражение мордочки, расчувствовалась одна из близняшек и приложила руки к щекам. «Правда? А ты в тот момент очень смешно выглядела». Хихикнула вторая и пихнула сестру локтем. камням краткой посмотрел в телефон, но просить показывать ему видео полностью не стал. Вот еще. К счастью, одна из сестер будто прочитала мысли кота и развернула к нему экран. «Камням посмотри. Мы втроем отлично получились, да?» — подмигнула она коту. «Да, я уж точно получился хорошо», — с гордостью подумал кот. «Как здорово смотреть на себя со стороны!» Камням надеялся, что видео станет популярным. Девочки посидели еще немного, затем расплатились помятой купюрой и ушли. «Мы еще зайдем, когда выложим видео», — пообещали сестры и тепло распрощались с котом. К камням только головой покачал. Вскоре с рынка вернулась хозяйка пиццерии с тяжелыми пакетами. «Все в порядке. Ничего не случилось, пока меня не было». Женщина начала разбирать покупки и тут увидела деньги на кассе. «Ой, ты продал аж две пиццы. Неужели ты сам ее приготовил?» — Пришлось, — развел лапами камням, словно это самое обычное дело. — Не мог же я оставить посетителей голодными. Кот устроился на диване. После готовки, съемок и вкусной пиццы ему очень хотелось спать. Камням даже не подозревал, что в это время кто-то пристально наблюдает за ним в окно. Взгляд незнакомца был холоден. Он позвонил кому-то по телефону и скрылся в ресторанчике напротив. Кто украл рыбу? На город опустился теплый летний вечер, и в окнах домов начал загораться свет. Камням убирался на кухню, а хозяйка готовила кафе к закрытию, когда в пиццерию вошел полицейский. К -к -к -к — Извините за беспокойство, — сказал он. — Что привело вас к нам в такое позднее время? — удивленно спросила хозяйка кафе. Полицейский замялся, посмотрел по сторонам и еще раз прокашлялся. — Поступило заявление от гражданина, — наконец сказал он. — Владелец рыбного ресторана, напротив, утверждает, что каждую ночь у него пропадает продукция. — О, Боже! В нашем районе завелся вор! — обеспокоенно воскликнула хозяйка и всплеснула руками. — С вашего позволения я осмотрюсь... Получив согласие, полицейский обошел кафе и тщательно все изучил. Свои наблюдения он записывал в блокнот. Вскоре мужчина осмотрел каждый уголок, но уходить явно не собирался. — Вы ищете что-то конкретное? — не выдержала хозяйка. В ее голосе читалось нетерпение. — Поймать вора, конечно, важно, но пиццерии давно пора закрываться. — У вас есть код? — вместо ответа спросил полицейский и подозрительно прищурился. Женщина сразу поняла, почему он об этом спрашивает. Когда ведешь бизнес, поневоле становишься проницательным. — Он не мой кот, — уклончиво ответила она. — Он мой помощник. Полицейский почесал затылок. — Где это видано, чтобы кошки помогали в кафе? Чудеса! Хозяйка вздохнула и скрестила руки на груди. — Вы серьезно? Она явно была недовольна. «Нельзя подозревать его просто потому, что он кот. У вас есть хоть какие-то доказательства? видео фото или показания свидетелей?» «На камерах видно, что это точно не человек», — перебил мужчина. «Кто-то маленький и юркий». «Если так переубедить полицейского будет непросто», — с грустью подумала хозяйка и, повернув голову, посмотрела на ресторан напротив. Его владелец как раз стоял на крыльце и высматривал, что происходит в пиццерии. Заметив взгляд женщины, он поспешно вошел внутрь. «Пусть не человек, но не обязательно же кот!» Хозяйка приподняла очки и устало потерла переносицу. «Лучше приходите в другой день. Поздно уже!» «Вы правы!» — кивнул мужчина и сунул хозяйке бумажку с номером. «Не буду больше вас задерживать, но если увидите что-то подозрительное, обязательно звоните!» С этими словами полицейский развернулся и вышел. Зазвенел колокольчик на двери. Камням подождал пару минут и выскользнул из своего укрытия на кухне в зал. Кот слышал весь разговор и теперь был в прескверном настроении. «Мало кому понравится, когда тебя несправедливо подозревают в воровстве. Самое ужасное, что такие истории уже случались с ним раньше. Люди вообще любили выставлять уличных котов в дурном свете». Они якобы и вкусности украдут, и блохами заразят, и оцарапают. Возмутительно. И вообще никакой он не уличный, он путешественник. Хозяйка же наконец собралась домой. — Плотно закрой дверь и ложись спать, — наставляла она кота перед уходом. — Без необходимости никуда не выходи, и особенно не маяч перед рыбным ресторанчиком, понял? — Хорошо. Не переживайте, — успокоил ее камням. Как только хозяйка ушла, кот лег на диван, накрылся одеялом и попытался уснуть. Но сон почему-то никак не приходил. «Это точно не человек», — крутились в голове слова полицейского. «Но кто тогда?» Других котов в округе камням не видел и по запаху не чуял. Поворочившись еще некоторое время, кот резко спрыгнул с дивана. «Никогда и ни за что нельзя отступать», — сжал он лапки. «Я должен докопаться до правды ради себя и всех ложно обвиненных котов». Камням дождался, когда на улице окончательно стемнеет. Погасли вывески магазинов и кафе. Перестали мелькать фары машин, а люди разбрелись по домам. Тогда-то кот и вышел на улицу, чтобы проследить за рыбным воришкой. Благодаря мягким лапам камням ступал бесшумно а темная шерсть помогала ему сливаться с темнотой. Но только на это полагаться было нельзя. Стоило коту приметить пустую картонную коробку, как он тут же в нее спрятался. Операция по поимке вора началась. Камням высунул голову из коробки и во все глаза уставился на ресторан, уделяя особое внимание расположенному снаружи аквариуму с разной рыбой. Кончик хвоста у кота подрагивал, словно при охоте на мышей. Несмотря на позднее время, Камням чувствовал себя на удивление бодрым и полным сил. Может, потому что поспал днем, а может, потому что уж очень сильно хотел раскрыть это дело. Ожидание было недолгим. Совсем скоро рядом послышалось шуршание. Усы на мордочке Камняма встопорщились, а уши сами собой развернулись в сторону звука. Ему точно не показалось. Ведь коты могут определить малейшее движение даже в темноте. Стоило камняму аккуратно вылезти из коробки, как кто-то стремительно бросился в сторону аквариума, только темный силуэт мелькнул. Кот прижался к земле и тоже начал красться в сторону ресторана. Подозреваемый быстро огляделся с грохотом скинул накрывающую аквариум доску и нырнул. Пока воришка был увлечен рыбной ловлей, камням приблизился и приготовился прыгнуть, как только незнакомец покажется на поверхности. Что в скором времени и произошло. — Ага, так это ты воруешь рыбу! — выкрикнул кот и бросился на выдру. Но она оказалась проворнее, не выпуская изо рта свой улов, выдра выскользнула из схватки камняма и скрылась за углом. Кот не растерялся и бросился в погоню. Воришка пробежала через парковку ресторанчика и направилась к мосту, дорогой, которая камняму была незнакома. Вскоре ему в нос ударил запах влаги, рыбы и трясины, а впереди показалась смерцающая гладь воды. «Ух ты!» — завороженно воскликнул кот. — Я и не знал, что здесь река. Мягко светила луна. Тишину нарушали лишь звуки цикад, перекличка лягушек в камышах и редкий плеск воды. С каждым шагом камняма все сильнее окутывал свежий аромат ночи, влажной травы и земли. Если бы не выдра воришка, он прогулялся бы здесь в свое удовольствие. — Нельзя останавливаться, — напомнил себе кот и вернулся мыслями к погоне. — Вообще он всегда доводит начатое до конца, а сюда и позже вернуться можно. Зашуршали камыши, и из заросли неподалеку показалась голова выдры. Прежде чем вылезти из укрытия, выдра настороженно посмотрела по сторонам и принюхалась, закончилась ли погоня. Вдруг из воды выбрались две крошечные выдры. В темноте не разобрать, но, кажется, мать отдала большую часть улова. — Детенышем? — Да тут целая семья, — подумал камням издалека, наблюдая эту сцену. — Такое в мои планы не входило. — Вам интересно, что задумал кот, выйдя на охоту? — Все просто. Он хотел поймать вора и сдать его полиции. А если будет сопротивляться, хорошенько покусать преступника. Может даже пустить в ход острые коготки, чтобы воришке впредь неповадно было наведываться в рыбный ресторанчик. Кто бы мог подумать, что у злоумышленника есть малыши? Кто позаботится о них, если маму поймают? Даже уличные коты это понимают. Камням еще немного понаблюдал за выдрами и побрел в сторону пиццерии. Теперь он мог вдоволь насладиться ночной прогулкой вдоль реки. Как и многие коты, он любил гулять сам по себе, хотя обычно делал это не рядом с водоемами. Чем ближе к камням подходил к кафе, тем сильнее чувствовал усталость. Отбега на свежем воздухе часто клонит в сон даже днем. Кот захрапел, стоило его голове коснуться подушки. Ему снилось, как где-то в густом камыше посапывают три сытые и довольные выдры. На следующее утро камням пошел к владельцу рыбного ресторанчика и рассказал ему все, что видел ночью. — Выдра, говоришь? — с сомнением переспросил мужчина. — Ты уверен? — Да, — кивнул камням. — Я не просто видел, как она крадет рыбу, но и проследил за ней до самого ее дома. Хотел задержать, но увидел, что у нее детеныши. — Что ж, я слышал истории про выдр на соседнем рынке морепродуктов, — задумчиво потер подбородок хозяин кафе. «В реке им сложно найти пищу, вот и стали к людям выходить. Думать не думал, что меня это тоже коснется». «Вы расскажете полиции?» — поинтересовался кот. «Нет», — махнул рукой мужчина. «Пусть живут. Выдры — редкие животные. Будет жалко, если уйдут. Да и что с них полиции взять? Кстати, ты извини, что не разобрался и подозревал тебя». «Вчера я разозлился» но это уже в прошлом. Главное, что мы нашли преступника». Камням приосанился от гордости. «Кстати, вы ждете гостей, что ли?» Кот указал когтем на разделочную доску, где лежала огромная рыба с блестящей чешуей. В ресторанчике еще не было посетителей, и доставать ее заранее не было смысла. «А, ты об этом!» Хозяин обернулся и почесал затылок. «Когда я пришел, она плавала на поверхности». Вот и достал. Жалко, что этой красавица не достанется никому из гостей. Но у меня все только свежее. — Если вы не будете продавать рыбу, то можно и мне попробовать кусочек. Камням облизнулся, а его глаза засияли от предвкушения. — Уж очень не хочется узнать, вкуснее ли она консервов с тунцом. — Конечно, сырая рыба в сто раз вкуснее, — по-доброму засмеялся владелец ресторанчика. «В качестве извинения и благодарности я угощу тебе и даже порежу ее». «Отдайте так, пожалуйста. Чтобы узнать истинный вкус чего-то, надо съесть это целиком». «Хорошо, хорошо, как скажешь», — улыбнулся хозяин и положил рыбу в пакет. Камням принял подарок, поклонился и направился обратно в пиццерию. «Настроение у кота было отличное» поэтому весь оставшийся день он придумывал и мурлыкал под нос разные мелодии. Этой ночью Камням снова спрятался в коробке, на этот раз прямо рядом с ресторанчиком, и стал караулить воришку. Выдра не заставила себя ждать. Она подкралась к аквариуму и хотела опрокинуть крышку, но не тут-то было. Вечером хозяин плотно закрыл все аквариумы с рыбой, так, чтобы их мог открыть только человек. Смущенная выдра походила туда-сюда по крышке, поскребла ее когтями, попробовала зубами, но так и не смогла сдвинуть с места. Вскоре она сдалась, спрыгнула на землю и тяжело вздохнула. — Самое время отдать ей мой трофей, — подумал камням и бросил сверток с рыбой в сторону выдры. Та подпрыгнула от неожиданности и спряталась за аквариумом. Но вскоре осмелела, понюхала пакет, схватила его зубами и убежала. Кот убедился, что выдра беспрепятственно преодолела парковку ресторанчика и скрылась под мостом. — Когда делишься едой, самому потом есть становится вкуснее, — сказал вслух камням, направляясь обратно в пиццерию. Кот-повар. Камням. Впервые за долгое время в пиццерии не было свободных мест. Наполненная гомоном голосов, стуком приборов, смехом и, конечно же, чарующим ароматом еды, кафе, наконец, полностью оправдывало свое название — «Яркая пицца». Хозяйке присесть было некогда. Весь день она принимала заказы и разносила их по столикам. А что же камням? Не думайте, что он в это время скучал. Нет, кот усердно готовил на кухне. Пицца с луком, которую он придумал, стала популярной среди пожилых людей, поэтому теперь они часто заглядывали сюда со своими внуками и детьми. В благодарность хозяйка приготовила камняму на обед пиццу в виде кошачьей мордочки и даже покрасила тесто в черный цвет с помощью чернил кальмара, а из лапши смастерила усы. Та-дам, торжественно воскликнула она, когда поставила блюдо на стол. Единственная в мире пицца Камням. Ничего себе. Это же выли ты я, удивился кот. «Вы приготовили мой съедобный портрет? Именно так. Женщина погладила Камням по голове. И я ж скорее. На вид очень вкусно, но немного странно, есть что-то в форме меня. «Даже будь пицца в форме мыши, это было бы не то». Кот растерялся, но потом его осенило. «Но мне кажется, такое понравится детям. Они обожают животных, особенно кошек». «Отличная мысль», — поддержала его хозяйка. а меню с пиццами животными и правда стоило задуматься». «Тогда подожди, я приготовлю тебе что-нибудь другое». Под конец обеденного перерыва в кафе вошел дедушка, который несколько дней назад приходил сюда с внуком. «Добро пожаловать!» — радушно поприветствовала его хозяйка. «Здравствуйте!» — мужчина снял шляпу. «Будьте добры, одну луковую пицу с собой, и пусть ее сделает сам повар камням!» Кот рассвел, его назвали повар камням. Он мечтал это услышать. «Понождите минутку, пожалуйста», — промурлыкал камням и скользнул на кухню. «Скоро сделаю!» Камням готовил эту пиццу особенно старательно. Он регулировал силу нажатия и больше не совершал ошибок, из-за которых тесто приклеилось к потолку в первый раз. Когда кот вернулся с готовой едой, дедушка протянул камняму бумажный пакет. пример это!» — подмигнул он. Я носил ее в молодости, и мне кажется, повару-камняму она тоже подойдет. Внутри оказалась соломенная шляпа ковбоя, которую кот тут же надел вместо поварского колпака. Хотя она была маловата и немного сдавливала кошачьи ушки, камняму подарок очень понравился, ведь на самом деле кот был тем еще модником. — Спасибо, — поблагодарил камням и поклонился. Мне вообще шляпы очень идут. — Смотрю, ты не только готовить умеешь, но и обучен манерам, — присвистнул мужчина и похлопал камням и по спине. — Вот молодец! Дедушка взял коробку с пиццей и вышел с довольным лицом. Вскоре в кафе вбежали запыхавшиеся близняшки. — Камням ты только посмотри! Одна из сестер была так взволнована, что крепко стиснула кота в объятиях. — Представляешь? «Наш ролик посмотрели уже пятьдесят человек!» «Только что еще один!» — добавила вторая сестра и широко улыбнулась. «А десять человек даже подписались!» «Круто, правда? Мы так рады!» Сестры закружились на месте и захлопали в ладоши. Камням не совсем понимал, насколько он популярен, если увидел с его участием пятьдесят один просмотр и десять подписчиков. «Это много или мало?» — Судя по сияющим отчасти с сестрам, это хороший результат. — Тут пишут, что ты очень мило кушаешь. Всем нравится. — ласково проговорила одна из близняшек и взяла Камняма за лапку. — Поразительно! Я же просто ем! Что в этом особенного? — удивился кот. Хотя такая оценка была ему приятна. Какие же все-таки люди интересные! Вторая сестра протянула камням у телефон. — — Но один плохой комментарий все же есть, — фыркнула она. — Пишут, пицца с приправой из анчоусов невкусная. Они ее просто не пробовали. Камням усмехнулся и с невозмутимым видом ответил. — Что ж, на вкус и цвет товарищей нет, — он покачал головой. — У каждого свои секреты, как сделать еду вкуснее. Сестры согласно закивали. Пока Камням смотрел видео и любовался собой, одна из них протянула ему небольшую коробочку, которую прятала за спиной. — Это тебе. Девочка присела на корточке рядом с котом. — Нам ее подарили, когда мы только начали снимать, а теперь мы хотим отдать ее тебе. В обернутой ленточке коробки лежала миска в форме рыбки. Как раз идеального размера для Камняма. «Спасибо — Спасибо! — растрогался кот. «В ней еда будет на вкус, как рыба!» Увидев, что Камняму понравился подарок, сестры пришли в еще больший восторг и бросились обниматься. «Вспоминай нас, когда будешь есть из миски, хорошо?» — сказала старшая. К камням задумался. «Обычно во время еды я не отвлекаюсь на мысли, но ради вас постараюсь», — промурлыкал он. Близняшки попрощались с котом и ушли, даже на ходу, не отрывая глаз от телефона. Камням покачал головой. Хозяйка случайно услышала часть их разговора и подумала, «Этот кот и впрямь любим из гостей. Надо оставить его у себя». Поэтому при первой же возможности женщина решила разузнать, что об этом думает сам кот. «Ты у нас настоящая звезда, повар камням», с умилением проговорила она. «Уже не просто помощник, а настоящий работник. И в сто раз лучше предыдущего». «Хочешь остаться у меня в пиццерии?» «Как думаете, что ответил Камням на предложение хозяйки?» «Работать? У вас?» — переспросил он. «Обычно я не работаю, только помогаю. Вы меня пиццей угостили, не мог же я вас не отблагодарить?» Хозяйка только улыбнулась в ответ и принялась убирать со столов. Неожиданно в кафе влетел владелец рыбного ресторана. «Подарок?» — одновременно спросили женщина и кот. «Как вы его узнали Мужчина остановился в дверях и растерянно перевел взгляд с хозяйки кафе на Камняма. «Возьми это, гроза воров! Покажи его в моем ресторане, если захочешь поесть сырой рыбы!» С этими словами он протянул Камняму купон с нарисованными рыбками на бесплатное посещение ресторана. На одной его стороне было написано название заведения, а на другой — «Приходите вместе с друзьями» камням улыбнулся ему было приятно что он сможет прийти не один и поделиться вкусной едой с новыми друзьями во время своих путешествий кот понял одну важную вещь подружиться можно с кем угодно если открыть свое сердце спасибо камням было очень тронут обычно я не люблю получать что то бесплатно но раз уж это подарок кстати я теперь подкармливаю ту выдру — Каждый вечер оставляю ей рыбу и объедки после гостей. Кажется, посетителей после ее появления стало больше. Похоже, выдра расплачивается за еду удачей, — хохотнул мужчина, и его смех эхом разнесся по пиццерии. После ухода владельца рыбного ресторана камням достал чемоданчик из-за прилавка. — Что у тебя внутри? — хозяйка наклонилась и заглянула в чемодан. Мне с первого дня нашего знакомства было интересно, но все не находилось времени спросить. — Давайте покажу, — кивнул камням. — Обычно я держу это в секрете, но вы так много для меня сделали, даже пиццу в виде моей мордочки. Кот положил чемоданчик на пол и открыл. И тут из него посыпались разные предметы. Хозяйка удивленно спросила, — Неужели это все подарки? — Да, — важно ответил камням. Вот игрушечная мышка. Ее мне подарили дети, с которыми я играл. Хоть она и не для котов, ее так приятно мять лапками. А этот скотч мне подарил курьер, потому что однажды я помог ему с посылками. Мы недавно пересеклись на улице. Здесь нарисованы кошачьи лапки. Скажите же, мило а это... Каждый подарок в чемодане камням хранил свою историю. Чтобы пересказать их все и нескольких дней не хватило бы. Женщина слушала объяснение кота внимательно, словно ребенок сказку. Камням доставал и показывал подарки один за другим до тех пор, пока не выбился из сил и не уснул. Хозяйка нашла тонкое одеяльце и заботливо укрыла кота. В последние дни заметно похолодало. От порыва ветра колокольчик на двери еле слышно зазвенел и камням пробормотал во сне. — Добро пожаловать в пиццерию. Я... Кот-повар Камням. Мой друг Камням. «Привет. Я выдра субон Да-да, это и я украла рыбу из ресторана. Но, клянусь, я больше так не делаю. Почему я пишу речь Камняма, спросите вы? Он сейчас очень занят и попросил меня помочь. Как я могла отказать своему приятелю? К счастью, моя жизнь изменилась». Теперь хозяин ресторана каждый день готовит для меня рыбку, и я могу не волноваться о еде. До сих пор не верится. А детишкам-то моим как нравится. Смотрю, как они растут, и не могу нарадоваться. С камнямом мы подружились. Я и бродячий кот — настоящая нелепица, ведь мы редко пересекаемся и даже живем в разных местах. Теперь он стал приходить к реке чаще. Любит погулять здесь и поваляться на траве. Я догадалась, что именно Камням подбросил мне рыбу тогда и надоумил хозяина ресторана делать так же. Уж очень добрый он кот. И запах я его узнала. Когда я поблагодарила камням он сказал, «Если делишься с другим, тебе и самому становится вкуснее». И правда, из-за одного щедрого поступка столько всего хорошего случилось. Тогда я решила, я хочу поступать как Камням и детишек этому научу. Вы спрашиваете, где сейчас сам кот? Я тоже этого не знаю. Как вы уже поняли, он любит свободу и никогда не решает заранее, куда пойдет. Я-то без воды жить не могу, а он волен бродить где угодно. Кто знает, может, в следующий раз он заглянет и в твой район. Если встретишь Камняма, передавай ему от меня большой привет. Верная подруга Камняма Су Бон.